Революционная борьба немыслимо без жертв. Германские тюрьмы были переполнены. В стычках с полицией гибли участники демонстраций протеста. Некоторые революционеры оказались вынужденными бежать за границу. В Лондоне умирающая жени всем, чем могла, как уже много раз в жизни, помогала им из своего дома. За год до смерти она попросила мужа ввести к ней, приехавшего в Англию руководителя германских социал-демократов Августа Бебеля, Маркс, боясь утомить больную, просил гостя не говорить с ней более четверти часа. Однако беседа оказалась настолько занимательной, что Бебель позабыла о времени. Тяжело было Энгельсу смотреть на угасавшую жизнь жени. Он был ее близким другом и понимал, чем была она для Карла и как убийственно будет ее потеря. Все, что было в силах, он делал для больной и требовал, чтобы Мавро не жалел для нее денег. Незадолго до трагической развязки, согласно желанию жени, Муж и Елена Демут повезли ее во Францию, в Аржантель, к старшей дочери и внукам. В это время в семье Лонге было уже четыре сына, старший из которых Джонни часто гостил в Лондоне и был всеобщим баловнем. Великая сила воли дала жене возможность не только перенести сравнительно легко путешествие, но и порадовать своим пребыванием всех дорогих ей людей. Она снова ездила в экипаже по Парижу, где все напоминало ей давно минувшие годы. Елена Демут, заменившая больной мать, сестру, друга, не оставляла ее ни на минуту и своим умелым уходом вместе с Карлом облегчала ей трагическое предсмертное время. Здоровье Маркса было также очень плохо, как он не старался крепиться. Однажды, когда жени не могла уже больше подниматься с постели, он мог, и так как долго скрывал свой недуг, болезнь приняла дурной оборот, обнаружилось жестокое воспаление легких. Преданный всей семье домашний врач Донкин счел положение Маркса почти безнадежным. Ленхен и Элеонора, едва державшиеся на ногах от переутомления, самоотверженно ухаживали за двумя тяжелобольными. Они не раздевались и почти не спали три недели. В первой комнате лежала Женни, рядом с ней в маленькой спаленке Карл. Оба они беспокоились и тосковали друг о друге. Отличный уход спас Марксу жизнь. Он одолел болезнь и почувствовал себя несколько лучше. Свидание с женой было нежным и полным юношеской влюбленности, хотя встретились старик, надломленный болезнью, и умирающая старая женщина. Они как бы прощались перед скорой вечной разлукой. Но едва не заметила скорбь на лицах Элеоноры и Ленхин, она тотчас же принялась подшучивать над ними и заверять, что никогда не чувствовала себя такой бодрой и намерена жить дольше Мафусаила, вопреки всем предсказаниям врачей. И только оставаясь одна, жени погружалась в печальные мысли о том, каким горем для Карла и семьи будет ее исчезновение. Она вспоминала слова Нинон де Ланкло, этой мудрой и легкомысленной аспазии XVII века, которая, умирая, с улыбкой говорила оплакивающим ее друзьям, «Разве вы не смертны?» Закрывая усталые глаза и едва справляясь с физической болью, уже не видела перед собой коммунарок, павших на баррикадах, молодых и сильных. Они умерли такими юными. «Увы, все живое ждет та же участь», — думала она. «Я прожила не худшую из жизней и не хотела бы иной». Она беспокоилась не о себе, а о том, сумеет ли спокойно и легко, как она, перейти конечный рубеж Карлу и все, кого она так крепко любила. Чем ближе подступала смерть, тем больше любви и сострадания пробуждалось в ней. С покорной тихой грустью прощалась жени с небом, которое любила больше всего в природе за его краски, величие и безбрежность с деревьями, цветами, жизнью, во всех ее больших и малых проявлениях. Снова в последний раз вызвала она в памяти дорогие лица и голоса умерших родных, детей, друзей. Она уносила их с собой, как и они, исчезая, забрали частицу ее. Людвиг фон Вестфален умирал как истый философ и дал ей высокий образец того, как уходят из жизни люди. Но пока не наступило небытие, оказавшееся ей только глубоким непробудным сном без видений, жени не сокращала оставшиеся дни бесцельным страхом. Наоборот, она старалась вобрать в себя все от жизни и радовалась общению с любимыми и дорогими существами. Как узник, потерявший свободу, она оценила заново всю прелесть земли и природы. Даже дождь и туман казались ей отныне прекрасными.